Он умер в августе 1259 года. Правление Хубилая В течение правления Мунке князья дома Чагатая и Угадея не имели альтернативы подчинению дому Талуэ. В целом большинство монголов, казалось, приняли лидерство Мунке. Серия выдающихся военных успехов лишь увеличила его престиж равно как и престиж Хубилая и Хулагу. Бату скончался на Западе около 1255 года. Его сын Сартак прибыл в Каракарум и был утвержден Мунке ханом Кипчаков. Он, однако, скончался на обратном пути в Сарай в 1255 году. Его сменил его брат Улакчи, чье управление было также очень коротким. Предположительно, и Сартак, и Улакчи были отравлены своим дядей, братом Бату Берке, который принял власть в кипчаки около 1258 года. Отношения Бату с Монке казались довольно дружелюбными. И следовало ожидать, что он останется лоялен по отношению к дому Талуэ. Предполагалось, что трон твердо обеспечен потомкам талуя и что Хубилай, как старший из здравствующих сыновей Талуэ, станет естественным кандидатом на императорский титул. Однако неожиданно появился другой кандидат, самый младший из братьев Хубилая, Арик Буга, встречные претензии которого породили раскол в доме Талуэ и дали возможность князьям соперничающих домов бросить вызов власти потомков Талуэ. В роли Очигина, Арик буга жил в Каракаруме и должен был принять регенство после смерти Мунке. Он превысил свои полномочия и, не дожидаясь прибытия Хубилая или Хулагу, созвал Курултай, на котором присутствовали князья и родовые вожди, бывшие поблизости в Монголии. Среди них было несколько известных полководцев, включая Аландара. Очевидным намерением Арик – было самому завладеть троном. Тем временем Хубилай, получив известие о смерти Мунке, спешно заключил перемирие с династией Сун, чья империя почти рассыпалась и которая теперь получила передышку. Затем он поспешил на север с сильным воинским соединением, чтобы быть готовым к любой случайности. Благодаря этой предосторожности, когда он достиг Пекина и услышал о намерениях Ариг-Буги, то был достаточно силен, чтобы утвердить свою власть. Его первым контрдействием стал созыв соперничающего Курултая близ Далон-Нор в Северном Чехли. Это собрание посетили некоторые родственники Хубилая, а также сын Огаде Кадан и внук младшего брата Чингиса Тимуга-Ачигин. Этот Курултай вряд ли можно назвать законным, но таковым не был и Курултай, собранный Арик-Бугой 6 мая 1260 года. Хубилай был провозглашен своим Курултаем Великим Ханом. Две недели спустя другой Курултай избрал императором Арик-Бугу. Все попытки Хубилая достичь компромисса потерпели фиаско, и между двумя братьями разразилась война. Аландар и другие последователи Ариг-Буги попытались перетянуть армии Шичван и Консу на его сторону, но были разбиты полководцами Хубилая. В следующем году армия Хубилая вторглась в Монголию. Вслед за этим Арик буга отправился в Джунгарию и вступил в союз с Лугу внуком Чагатая, которого Арик буга признал ханом. Транссаксании. Хубилай использовал дипломатию вместо войны и преуспел, отколов Алугу от Ариг-Буги. Последний в итоге должен был сдаться. Хубилай отчитал, но простил его. Сообщники его, однако, были арестованы в 1264 году. Несколько недель спустя было объявлено, что Арик буга скончался от болезни. Смерть Монке и последующие затруднения серьезно подорвали монгольские позиции на Переднем Востоке. Так же, как смерть УГД спасла Западную Европу, кончина Монке спасла Сирию.